Через три года я опять выбрался, притопал в этот ваш задрипанный Горченск, зашел к Сипягину в заседание. Еще раз зашел, то же самое. Звоню домой, отвечает супруга. Смотри, ты, думаю, даже кралей обзавелся, а я все тоже бездомник, все болтаюсь, как шевек на дороге. Ну, да черт с тобой. Предполагал так, посидим, потолкуем, мои жизненные планы обсудим. Так нет же. Этот с л е н ч а й даже обогреться в свою хазу не пригласил. В тресте, видите ли, назначил встречу. Ну, в тресте так в тресте. Ладно, думаю, пусть пока будет по-твоему. Только зря ты, Сипягин, от меня, как страус, голову в песок прячешь. Достану я тебя откуда угодно. Утром пришел я в трест. Захожу в кабинет, сидит, чаек попивает. Здорово, говорю. Кирилл, давненько не виделись мы. Как дела делишки? с м о т р и знаете, на меня, ну, как новорожденный телок. И на Ливна так спрашивает, «Э, зачем пожаловал? Как зачем? Баланс надо подвести. Какой такой баланс? У нас с вами все в ажуре, гражданин Кряжич. Вам все выслано. В Сочи, Краснодар, Армавир, а остаток после получения последней вашей депеши в Лисянск. Вот вам последняя переводная квитанция. В расчете мы с вами, Кряжич. Но у меня не только денежные дела были к с е п я г и н у Понимаете, труднее и труднее становилось спрятаться д да о скрываться. Мои надежды на южные города с их многолюдием не оправдались. Везде одно и то же. Документы, где работал, почему уволился. Ну и н а д ы н у я устроиться под его крылом. с т р о е к у него, думаю, много, и все в глубинках. Пусть определит меня куда-нибудь, где потише. Поживу годик спокойно, отойду душой, документы оборудую, а там видно будет. Ну, вот и излагаю ему этот свой план. Он даже поперхнулся от удивления. Ты, говорит, ты не думай об этом. Ну, как я тебя устрою, когда знаю, кто ты и что ты? и сам загремишь, и меня с собой потянешь. Спокойно так рассуждает, как по-писанному. И все-таки ты это сделаешь, Сипягин, говорю я ему. Сделаешь, потому как деваться мне некуда. Помолчал он и говорит. Знаешь, Кряжич, все эти годы я не жил, а мучился, Десятки раз собирался пойти в милицию, или еще куда, рассказать, в с ё как было. Устал я, знаешь, устал до такой степени, что глаза на свет Божий не смотрят. Или ты сгинь отсюда, или и д е е повинись. А коли меня зацепишь, ну что ж, лучше так, чем... постоянно под страхом жить. Не могу так больше. Ну и обозлил он меня, д да о нельзя. Брось, говорю, скоморошничать. Говори толком, куда меня устроишь? Не могу, говорит, и не хочу. И все-таки это тебе придется сделать, Сипягин, иначе ты меня знаешь. г о в о так, я вовсе не имел намерения мстить ему, но мысль устроиться на одной из его строек мне казалась единственным выходом из положения, И я решил во что бы то ни стало добиться этого от Сипягина».